который рассказал телезрителям, что его подзащитный чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется, верит в торжество правосудия и просит не нагнетать политические страсти, не выходить на улицу с плакатами, не оскорблять работников правопорядка. Хотя, по мнению Людвига Кармы, налицо правовой произвол властей, попытка расправы с неугодным – И перспективным политиком, который совсем недавно заявил о своих амбициях, а уже начал стремительно набирать очки и политический вес. Потом было интервью с подругой детства Горобца, которая вспоминала, как Толик катал ее на раме велосипеда, смущенная, но подбадриваемая невидимым интервьюером. Женщина рассказывала, как юноша наклонялся и нежно целовал ее сзади в шею, а на случайной кочке непроизвольно укусил. Под вечер Аня увидела в объективе, бегущей по коридору камеры, знакомые двери и узнаваемые мужские лица. Вот мелькнул в проходе, и тут же скрылся Коля Санчук. Еще парочка знакомых ребят из отдела. Вдруг камера выхватила не просто знакомое, а любимое лицо, усталое с наморщенным лбом, с едва заметной грустинкой в глазах. Аня подалась к экрану, словно увидела в передаче жди меня своего потерянного родственника. Но тут, как из-под земли, вырос капитан Харитонов вернее, его растопыренная пятерня. Харитонов показывал кому-то очень плохим зрением только что полученную им оценку по боевой и политической подготовке. Аня машинально пересчитала количество пальцев и позвонила мужу на работу. Михаил пришел за полночь с лицом еще более усталым, чем на экране телевизора. Он принял душ, ел свой ужин машинально, быстро и без разбора. Чтобы встать и дойти до постели, сделал над собой заметные усилия. Медвежонок? А есть, наверное, в дзюдзюцу упражнения и методики для снятия усталости и стресса? Осторожно намекнула Аня. В Греции все есть. — отозвался Корнилов, то ли не понимая, то ли ленясь понимать намеки. «Даже пятый труп!» Сказав это, Михаил упал на кровать, как подкошенный. Аня опять увидела перед собой растопыленную пятерню Харитонова. Только на этот раз он не закрывал камеру а показывал количество совершенных на данный момент убийств. Аня давно для себя решила, что убийство Елены Горобец стоит в этом кровавом ряду особняком, что Абур еще не пойман и надо ждать в ближайшее время, точнее в полнолуние следующего убийства. Аня, казалось, ей была к этой новости готова, но вышло, что не очень. Она опустилась на кровать рядом с мужем,